Часть вторая. Четвертая, шестнадцатая апреля. Репортер. Глава четвертая. Первая. Задник за спиной диктора стоял голубой Гладкий, как высокое небо за окном телецентра. А на самом дикторе Николая Николаевича был темный, хорошо скроенный костюм. Белый прямоугольник, карточка на кармане. войлочные серые тапочки на липучке, снизу, вне обозрения. А сверху, на показ, красный узенький галстук, крахмальная грудь. Диктор поправил галстук, покрутил большой прилизанной головой, после чего подвинул чуткими кончиками пальцев лежащий перед ним листок с горячей информацией. Последовал сухой щелчок, похожий только на звук затвора, и Николай Николаевич оказался в эфире. «Господи, помоги!» Напряженно вглядываясь в экран, Арина Михайловна все хотела перекреститься, но, не зная, как это делается, только водила ладонями по воздуху. «Господи, сделай так, чтобы этот болван озвучил мой текст!» — шептала она, не размыкая губ. «Сделай так, Господи, чтобы моя информация прошла в эфир, чтобы сидящие у голубых экранов рабы твои, Господи, получили...» мое предостережение. Она ненавидела себя за эту слабость, за этот лилейный внутренний шепот. Ей было мучительно стыдно, но она не могла ничего с собою поделать. «Сделай так, Господи, сделай так!» Экраны, перебывая дневной свет, наполняли воздух цветным мерцанием. В монтажной полыхали одновременно несколько десятков мониторов. «Гроза будет», — сказал, не отрываясь от своего пульта, видеоинженер. «Почему ты думаешь?» — отозвался другой инженер, глянув в окно. «Смотри, небо ничего себе чистое». «Дурак! Сводку нужно было слушать. Гроза, — говорю, — во второй половине обещали». Все должно было решиться в течение следующих 30-40 секунд. Арина Михайловна затаила дыхание. «Господи, помоги!» Возбужденная, она замерла возле режиссерского пульта, в 15 метрах от студии. Если сейчас информация уйдет в эфир, она победила. Если нет, придется начинать все сначала, всю игру. Листок скользил по черному пластику. Диктор вежливо улыбался, вероятно, рассчитывая на взаимность как минимум пяти миллионов человек. Пошла работа. Будто уши ватой заложила, натужное пощелкивание реле, сонное гудение мониторов. Высокие облака за оконными стеклами, еле различимый шепот за параллельными пультами, десятки подрагивающих цветных картинок. Молодой видеоинженер склонился к центральному пульту. Он в потертых джинсах и лохматом сером свитере. Из ворота свитера торчит на длинной цеплячьей шее совершенно лысая голова. «Последнее слово!» — шептала Арина Михайловна. «Пусть он прочтет, Господи! Всего-то пять строк текста! Пусть он прозвучит!» Увлекшись картинкой на экране, журналистка слишком сильно наклонилась вперед и, совсем того не желая, Оперлась ладонью на голову молодого специалиста, отдернула от живого пальца, смутилась, простите, Элен. Не стоит, беззвучно сквозь зубы процедил тот. И лучше отойдите немножко, отойдите. Когда теплая материнская ладонь Арины Михайловны коснулась блестящей бритой головы, Рука Элена Костина сбилась, и первый монитор вместо лица показал рукав Николая Николаевича. Крахмальный манжет, черная полоска, запонка в рукаве вспыхнула, как солнце, и в это же мгновение за окном пророкотал первый раскат грома. Оплошность тут же была исправлена. Через секунду первый монитор дал лицо диктора крупным планам, второй и третий мониторы отображали стандартный средний план, а на четвертом был выведен общий план студии, обычно скрытый от телезрителей. На всякий случай Арина Михайловна сомкнула руки за спиной, скрестила пальцы, она волновалась и от волнения все время облизывала губы. На экране четвертого монитора все было как на батальном макете. Вид сверху. Не совсем трезвые рабочие в синих новеньких спецовках демонтировали какой-то красно-серый помост и, широко переступая, крепили толстые черные кабели. Поворачивались медленно и неуклюже стационарные видеокамеры. Первый оператор бил себя ладонью по правому наушнику и кривил лицо, будто от сильной зубной боли. Прыгали, как голодные воробьи, суетились далеко внизу младшие редакторы. Ходила, лениво помахивая черной резиновой дубинкой, женщина в милицейской форме. Диктор широко открывал рот, но звука не было. «Почему звука нет?» — спросила шепота Марина Михайловна, еще сильнее склоняясь к монитору и заглядывая в честные и веселые глаза Николая Николаевича. «Видеоинженер даже не повернулся. Сейчас будет звук», — сказал он напряженным пальцем, двигая какой-то тумблер. «Мы в эфире». «Видите, красная лампочка горит, это только нам не слышно!» Арина Михайловна волновалась. С трудом приучившись не кусать губы в подобные минуты, она все слизывала и слизывала горькую перламутровую помаду. Наблюдая за артикуляцией Николая Николаевича, она и без звука читала по губам знакомый, ею же самой подготовленный текст. «А теперь сообщение одной строкой», — бодро сообщил диктор. «Дело о массовом отравлении в токийском метро все еще будоражит японскую столицу. Сёко Асакара в тюрьме, но японское правосудие медлит. Полиции задействованы для проверки возможных очагов нового отравления 12 тысяч человек». Он даже не переводил дух. Молотил языком со скоростью 300 знаков в минуту наводнение в штате Аризона. Затоплено 50 квадратных километров. Точных данных о жертвах и разрушениях не поступало. Мария Деви Христос, она же Марина Цвигун, по мужу Кривоногова, отбывающая наказание по приговору Киевского суда, в телевизионном обращении приказала своим малолетним прихожанам вернуться домой к родителям и впредь есть мясо. А тем временем в Москве, Появились уже новые листовки, повествующие о конце света. Рыцари Веры назначили свой конец света на 29 апреля, так что ждать нам осталось совсем недолго — всего 25 дней. Опять громыхнуло за окном. По стенам мелькнул белый отблеск молнии. Элен Костин включил звук, И надобность в чтении по губам отпала. Арина Михайловна больше не смотрела в глаза диктора. Чудовищные пожары охватили центральную часть Австралии. Все распалялся и распалялся, Николай Николаевич. Голос его звенел. Голос его будоражил душу, как дьявольский барабан, как мятежная адская скрипка. Голос его пьянил и завораживал. На данный час погибло около четырехсот человек. На помощь пожарникам пришла армия. Картиночку для миллионов пропел веселым голосом видеоинженер, что-то переключая на своем гигантском пульте. Красная лампочка медленно погасла. Диктор улыбнулся и исчез с экрана. На его месте возникли высокие желтые полосы огня. На переднем плане был виден кусок хорошего асфальтированного шоссе и торчал большой металлический указатель — 666-й километр далекого австралийского шоссе. На заднем плане сквозь огонь с трудом различалось небольшое трехэтажное здание.